«Вам повезло», — сказал Виктор. «Они выпили. Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку. Я же сказал, за особые заслуги». «Засумано, что ли?» — произнёс Виктор, горе усмехаясь смехаясь. «Бросьте», — сказал Долговязый. «Вы же важная персона, вы же там в кругах». Он неопределённо помахал пальцем возле уха. «В каких там кругах?» — сказал Виктор. «Знаем, знаем», — лукаво закричал Долговязый. «Всё знаем». «Генерал Пферт, генерал Пуки, полковник бамбарха вы молодец!» «В первый раз слышу», — сказал Виктор нервно. Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал, еще бы. Ну, а потом генерал Пферт был на докладе у президента и сунул ему представление на вас. Долговязый засмеялся. «Потеха, говорят, была. Старик заорал. Какой банев?»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 Угрюмо спросил Виктор. Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе, если он позвонит еще раз? Пошлите его в задницу, сказал Виктор. Я сейчас выключу у себя телефон, если он будет звонить вам, то так и передайте, господин Банев, кавалер в трелистников второй степени, посылайте вас, господин Бургомистов, в задницу. Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушку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 генерал Батокс, генерал Аршман с вашими орденоносными объятиями и Зурсмансор с отклеивающимся ликом. Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что Корчес прячется на дне траншей, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга.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 Голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. «Лечь бы на дно, — думал он, — лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — думал он. И кто-то подсказал ему, чтобы не могли запеленговать. Да-да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет, молчу, разбирайтесь сами». Господи, почему я никак не могу сделаться циником? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запилинговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — твердил он, — и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм и сразу заработал, сытя по горло до подбородка. И не хочу ни пить, ни писать. Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать. Ох, надоело петь и писать. Где Банджо, — подумал он.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 Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и павар Суман, которому выкручивали руки и били по морде, сыт по горло до подбородка. Даже от песен стал уставать. Не стал уставать, уже устал, но стал уставать.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 А вот когда я перестал понимать, что бы то ни было у, у Тогда все переменилось Все газеты заметили меня Куча департаментов заметила меня Господин президент лично удостоил а Вы представляете, какая это редкость, непонимающий человек? Его знают, о нем пекутся генералы и покой э, по -по полковники Он позарез нужен макрицам Его почитают личностью. Кошмар. За что? А за то, что, господа, он ничего не понимает. Виктор сел. Я здорово пьян, спросил он. Не без, сказал голем, но это неважно продолжайте. Виктор развел руками. Все, сказал он виноват, я иссяк. Может быть, вам спеть? Спойте, согласился голем. Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу». Потом «Я сыт по горло», потом «Равнодушный город», потом «Про правду и ложь», потом «Снова сыт я по горло», потом «Затянул государственный гимн на мотивах, какие ножки у нее». Но забыл слова, перепутал строфы, и отложил банджо.